Глава 37 Все, кто находился в магазинчике, упали на пол, решив, что угодили в бандитскую разборку. Только Люси осталось стоять и смотреть на то, что она сотворила. Подъехали два больших пикапа, один рядом с метрокаром, второй за ним. Из кузова выскочили мужчины с автоматическими винтовками. Они открыли огонь и обрушили на машину град-пуль. Окна метрокара разлетелись на мелкие кусочки. Машина рванула вперед, завиляла, врезалась в старый пожарный гидрант и застыла. Два пикапа сопровождали ее, словно пара акул. К метрокару поспешили люди, чтобы убедиться, что задача выполнена. «Это сделала я», — подумала Люси, но тут же вспомнила, что иначе они точно так же расправились бы с Анной и ее детьми. «Так почему я плачу? Наилучший выход из ситуации. Люси отсюда выберется, а Анна и дальше будет спокойно жить в райском Ванкувере. Энты и Стейси вырастут, не зная о том, что смерть касалась их щек холодными костлявыми пальцами. Они будут жить, а Люси сможет уйти. Она вытерла слезы тыльной стороной ладонью. «Надо выбираться из Феникса. Бежать пока можно». Двое мужчин с пистолетами прятались за стеллажом со сластями. Один из них говорил по мобильному телефону, второй ей подмигнул. «Не бойся, лапочка», – протянул он с южным говором. «Мы этого так не оставим. Напав на одного, они нападают на нас всех». Он с товарищем выбрался наружу и побежал на убийц, открыл по ним огонь. «Техасы? Но я же не из Техаса». «Машина! Техасские номера!» Убийцы кинулись в укрытие, стреляя в техасцев, которым уже удалось одного уложить. Люси хватило ума упасть на пол, когда техасцы с радостными воплями нырнули обратно в магазин. За ними вслед полетел свинец. Витрины разлетелись. «Получили, гады! Не залейте Техас!» — крикнул один. Второй снова кому-то звонил, вызывая подмогу. На другой стороне улицы из палатки высыпали веселые перри. Большинство бросилось в рассыпную, словно тараканы, однако некоторые с винтовками и пистолетами поспешили к заправочной станции. Обстрел усилился, снова полетели осколки стекол. В воздухе свистели пули. Взрывались пакеты с чипсами и крендельками. Двое техасцев по-пластунски проползли мимо Люсии, высунулись наружу и открыли огонь. «Уходи, мы разберемся!» — крикнул ей один из них, перезаряжая оружие. Люси снова выглянула из-за стеллажа. Убийцы разделились. Часть пошла к метрокару добивать анхеля, остальные, пригнувшись и стреляя на ходу, двинулись к магазину. Никто из них, похоже, не заметил, как веселые перри обошли их сзади и открыли огонь. Люси нырнула за укрытие. Шальные пули жужжали, словно шершни. Другие посетители уже исчезали за дверью с надписью «Служебный выход». Люси толкнула ее и выбралась наружу. В магазине кто-то закричал. Она побежала прочь, а за спиной взорвались бензонасосы. Воздух дрогнул. Над заправкой вздулось черное облако, подернутое оранжевым пламенем. Снова стрельба, хлопки и взрывы. Стрек от автоматического оружия. Люси остановилась, задыхаясь. Рухнула на колени и уставилась на облако в форме гриба. Вдали забывали сирены. Нужно убираться отсюда. Нужно где-то спрятаться. Рука болела. Люси увидела на предплечье горячий бугор, след от пули. С локтя капала кровь. Ее ранили, а она и не почувствовала. Но теперь, когда она видела рану, ей показалось, что боль просто адская. Люси стянула с себя футболку, оторвала от нее полоску и, морщись, перевязала рану. Кости вроде целы. «Просто рана на вылет», — подумала она и с трудом подавила истерический смех. «Ерунда», — сказала она, — «пустяк, все нормально. Просто уходи отсюда». Надевая майку, она разговаривала сама с собой, чтобы успокоиться. «Просто уходи. Все в порядке. Ты сделала то, что им было нужно. Забирай сани и уходи». Черное облако над заправкой росло. Она прикрыла глаза ладонью, глядя на дым. «Вы в порядке, мисс?» Люси развернулась и увидела еще людей с оружием. Тоже техасцы. «Все нормально», – кивнула она, зажимая рану. Она понимала, что нужно уходить, однако в ней уже проснулась журналистка. «Что вы делаете?» – спросила она у техасцев, бегущих мимо. «Мстеем?» – ответила одна женщина, не останавливаясь. Они замочили одного из наших. Это про Анхеля. Почти невольно Люси пошла за ними. Они добрались до угла магазинчика. Тот уже весело горел, но его бетонные блоки по-прежнему могли служить укрытием. Их встретили жары пепел. Люси выглянула из-за угла. Один пикап полыхал. Убийц прижали огнем. Она увидела, что у многих техасцев в руках мобильники. «Что это?» «Первые патриоты Техаса», – ответила женщина. «Двое мужчин приложили пальцы к шляпам. Возвращаем долг обществу». Техасцы мрачно рассмеялись и внезапно выбежали из укрытия, открыли огонь по убийцам, пытаясь отплатить за все свои унижения. Вдали снова завыли сирены. Полиция и пожарные заметили столб черного дыма. Ветер усиливался, а с ним и пожар. По кварталу разлетались искры. По улице промчались две машины, набитые местными гансксерами. Проезжая мимо молельной палатки, они открыли огонь, убив нескольких веселых Перри. Заправка продолжала гореть, с неба падали горящие обломки. Дом на другой стороне вспыхнул, и его быстро охватило пламя. Загорелся и соседний дом. Горячий сухой ветер нес пепел и горящие бумаги. Люси вдруг пожалела о том, что рядом нет Тиму, чтобы это сфотографировать. Он умел запечатлеть момент. Маленькая искра, которая превращается в крошечное пламя, которое разрастается в огненную бурю. Она видела пробитый множеством пуль метрокар с техасскими номерами. Дверца со стороны пассажира открыта, но в салоне никого. Рядом с машиной лежал труп, не анхель. Люси вдруг поняла, она надеется, что Анхель спасся. Даже если от его смерти зависело выживание Анны, Люси невольно болела за него. Он живучий, он выкарабкается. Но тогда он придет мне мстить. Эта мысль заставила Люси похолодеть, несмотря на жар, который окружал ее со всех сторон. Вокруг шел бой. Перестрелка давала метастазы, к горячему воздуху примешивался черный дым, языки огня тянулись вверх. Пламя ревело, поднимаясь все выше. Даже не понимая, что делает, Люси направилась к крохотной машине, щурясь, защищая глаза от дыма и пыли. Если он жив, он будет мстить. Он ее убьет, и все же она продолжала идти к машине. Адский ад. От машины ей тянулся кровавый след. Люси пошла по нему и обнаружила в переулке второго мертвого убийцу. Анхель выжил. Внезапно на нее накатило предчувствие. Наверное, его невозможно убить. Он непобедим. Все эти истории о том, как он выживал в Мексике, как завоевал доверие Кэтрин Кейс... Наверное, он вообще не человек, а демон. Наверное, его благословила Санта Муэрта, и он стал бессмертным. С нарастающим беспокойством Люси шла по следу. Его пистолет лежал в проломе стены. Она взяла его. Он был липким от крови, тяжелым. След вел к пустому бассейну. На его дне, в расширяющейся луже из собственной крови, лежал Анхель. Сперва Люси подумала, что он мертв. Сломанная кукла так же, как и множество других пловцов, которых она видела в Фениксе. И вдруг он моргнул. Он поднял руку, словно наводя на нее невидимый пистолет, прицелился, а затем его рука бессильно упала. Люси взвесила пистолет в руке. «Прикончи его, прикончи его и все». Вместо этого она к нему спустилась. «Люси, тсс, не двигайся». Она осторожно ощупала его. Бронежилет принял на себя основной удар, но пули летели со всех сторон, и Анхель не мог не получить повреждений. Одна пуля оцарапала ему череп, другая подбородок. Люси распахнула бронежилет и ахнула. Его рубашка пропиталась кровью. Анхель застонал. — Я думал, ты меня убила. — Ага, — Люси вздохнула. — Я тоже. — Хреновая работа. «Эти стрелки!» – шепнул он. «Дешевка!» Внезапно Люся обнаружила, что на глаза навернулись слезы. Пистолет лежал рядом с ней. Один выстрел, и все закончится. У меня не было выбора, иначе погибла бы Анна. Пристрелить его сей час – значит проявить милосердие. Анхель закашлялся. «Люси, да, ты не могла бы не курить!» «Это не я, это огонь!» На самом деле огромный пожар. С неба летел пепел. Черные листья утеплителя и бумаги размером с ладонь. Она вдруг поняла, что огонь лежит небо уже с двух сторон. Люси положила голову Анхеля себе на колени. Пистолет был под рукой. Почему бы не выстрелить ему в голову и избавить его от страданий? Она часть всего этого. Все зло мира в ее руках, и оно давило на нее, пыталось превратить в одно из своих существ. В еще одного подручного сил тьмы, который готов создать очередного пловца. Люси взяла Анхеля под мышки и потащила к покатому участку бассейна. Он застонал. Анхеля обмяк, потерял сознание или умер. Она потащила его дальше. Это было все равно, что нести бетонную плиту — «Почему ты такой тяжелый?» Задыхаясь, Люси перевалила через низкий край бассейна безжизненное тело, затем наклонилась, чтобы поднять его ноги вверх и вперед. Она перекатила его через бортик и вылезла, задыхаясь. под тек ручьем, анхель лежал неподвижно. Неужели в самом деле умер? Люси нащупала пульс. «Нет, еще держится». Она села и задумалась о том, как будет выбираться вместе с ним отсюда. «Люси!» — шепот. Анхель очнулся. Она наклонилась к нему. «Да?» «Как они на тебя вышли? Кому ты рассказала, что я с тобой?» «Никому. Они уже знали». «На тебя давили». Люси отвернулась, не в силах смотреть ему в глаза. «Моя сестра!» Они угрожали убить сестру. Хороший метод. Над ним клубился дым. Огонь подходил ближе. Люси вспомнила лесные пожары в горах зверей, бегущих от ревущего пламени. Она снова подняла Анхеля, дотащила его до пролома в стене. Пот заливал глаза, капал с носа и подбородка, растекался по лицу. Она присела и закашлялась. Анхель снова посмотрел на нее. «Уходи». Сказал он и прикоснулся к ее щеке. «Все нормально, честное слово, все хорошо. Сделанного не воротишь». Неподалеку от них вспыхнула цепочка кондоминиумов. Весь квартал был огромной пороховой бочкой. Слишком много обнажившихся элементов каркаса. Слишком много уголков, куда могут залететь искры. Пожар ширился, пламя перепрыгивало с жилого комплекса на отдельные дома и на другие комплексы. Сухой пустынный ветер подхватывал и раздувал огонь. «Беги!» – шепнул Анхель. Люси заметила брошенную тачку и, проклиная себя за упрямство, побежала за ней. У нее заломило спину, когда она попыталась усадить Анхеля. Шина была спущена, ну, разумеется, кто бы стал ее подкачивать. Еще один дом взорвался. Пламя вырвалось наружу, все деревянные части вспыхнули одновременно, когда окружающий жар вызвал спонтанное возгорание. Люси взялась за ручки и стала толкать по улице тачку, в которой сидел Анхель. Вокруг полыхали дома, ревела так, словно рядом грохотал товарняк. Накатила волна жара. Анхель был похож на мертвеца. «Какая же я дура!» Она оглянулась через плечо и неуклюже побежала по улице. Небо за спиной закрыла стена голодного огня. Люси не могла постоянно опережать пламя, а обходного пути не было. Впереди дорога заканчивалась тупиком. Ей не успеть провести Анхеля через все эти дома и дворы. Выругавшись, Люси бросила тачку и побежала обратно. Нашла небольшой брусок и сунула его в огонь. И вернулась с самодельным факелом в руках. Если не сработает, мы зажаримся. Пройдя мимо тачки, на которой, словно сломанная кукла, лежал Анхель, Люси начала поджигать все дома подряд. Бегала по комнатам, переходила из одного дома в другой. Огоньки плясали, росли, ревели. Она вернулась к Анхелю. Теперь они оказались зажаты между двумя огненными стенами. Одна впереди, другая позади. Воздух обжигал. Люси вытащила Анхеля из тачки, и они вместе легли на горячую мостовую. Она взяла его за руку. Когда-то она брала интервью у пожарных. Давным-давно еще, в те времена, когда они хоть как-то пытались контролировать лесные пожары в горах. Один пожарный рассказал, как его расчет едва не сгорел заживо, когда огонь внезапно повернул в их сторону. Пожарного осенило. Он поджег траву впереди себя и они бросились вслед за огнем по уже выжженной земле. Так он спас жизнь своим товарищам. Жар нарастал. Люси услышала стоны анхеля, потерявшего невероятно много крови. «Какая же я дура!» – подумала Люси, но все равно его не бросила. Огненная буря превращала людей в животных. И сама Люси едва не избежала этой участи, но теперь ей показалось, что она все понимает. «Водоворот страха может превратить тебя в злодея, заставить тебя рвать соседей на части и вешать их на заборах». Однако она, наконец, поняла тех немногих, кто решил бороться с бандитами и наркодельцами, с богачами, ножами для воды и отрядами ополчения, тех людей, кто выбрал не легкий, а правильный путь. Она не сбежала. Либо она сгорит здесь, станет частью ужаса, который помогла создать либо уйдет отсюда свободная, очистившаяся. Стена огня продолжала расти. Кожа Люси начала обгорать.